Глава 4. Серьёзно? переспросил Олег, доставая телефон и делая звонок. Вот прямо возьмут и сами придут? Чё мы поднялся на ноги и отряхнулся. Надеюсь, что так. Он посмотрел на Машку. Мой дух-хранитель впервые вышел со мной на связь. Будет обидно, если её помощь обернётся пшиком. Всё равно здорово, что она наконец-то объявилась. В сердцах обняла его Машка. Но «Ну, теперь-то ты покажешь его, но кто из вас неудачник? Олег говорил по телефону, объясняя, где он сейчас находится, и краем уха слушал разговор ребят. Вы о чем вообще? Не удержался он от вопроса. О, это долгая история, отмахнулась Машка. К тому же секрет, наверное, если говорить о духах-хранителях. Звучит как какая-то фантастика. Скептически нахмурился лысый полицейский. Машка ухмыльнулась. А, ты даже не представляешь. Раздался тихий скрип и открылась дверь, ведущая с лестницы на крышу. Кто-то идёт, напрягся Олег. Из-за двери выглянул короткостриженный мужчина в форме охранника. "Эй, вы что тут делаете? Это закрытая зона, только для работников бизнес-центра". В обычной ситуации Олег бы показал удостоверение и всё разрулил, но сейчас светить корочкой было совершенно нежелательно. Мы просто хотели сделать несколько фоток на крыше, быстро заориентировалась Машка, лучезарно улыбнувшись. Охранник там разрешил. Охранник, переспросил мужчина. Я вам точно ничего не разрешал. Другой охранник подключился к беседе Тёмы, импровизируя на ходу. Моему даже деньги заплатили. Охранник раздражённо пробормотал себе под нос. Блин, Егор, я же говорил никого сюда не пускать. Ты уже громче. Ладно, Даю вам пять минут, нам хватит, заверила его Машка. Охранник остался наблюдать за любителями пофотографироваться на крыше, и Машке действительно пришлось изображать из себя модель, пока Тёма и Олег её фотографировали. Конечно, в бронежилете её фигура была уже не такой стройной, зато спортивная одежда оказалась весьма в тему. Девушка даже сделала на камеру несколько акробатических элементов, когда из-за спины охранника показалось еще несколько людей. Кто-то в офисных костюмах, кто-то в обычной одежде. В общей сложности человек 10. Я задержал их, как вы просили, сообщил пришедшим охранник. Говорят, что пришли пофоткаться. Правда, что ли? ехидно переспросил один из мужчин, сухощавый, с длинными белыми волосами, явно лет под 50. А почему тогда мы все почувствовали зов, буквально вынудивший нас прийти сюда? Кто из вас троих настолько поверил в себя, что решил вызвать на бой весь клуб Змеи? Змеи? Невольно вырвались у Машки. Не нефритовой или золотой, стальной или ядовитой, просто Змеи. Мужчина просто проигнорировал её вопрос. Зато Олег ткнул локтем в бок Тёму. Смотри, вон те двое с фоторобота. И действительно, среди поднявшихся на крышу людей были и молодчики с фотороботов, выданных полицией. Выбора особо не было. Поэтому Олег продемонстрировал своё удостоверение. Полиция, мы проводим операцию по поимке преступников. Вы все должны оставаться на месте. Он уже был готов бежать за преступниками, которые по логике должны попытаться скрыться, но те остались стоять на месте и лишь насмешливо ухмылялись. "Размешил", без тени улыбки сказал Седой. "Кого бы вы ни хотели арестовать, все эти люди под моей защитой. Тогда придётся арестовать и вас". "Поверна сказала Олег. Это вряд ли", осклабился мужчина. "Думаю, проще будет скинуть вас с крыши и сделать вид, будто мы никогда не встречались. А поскольку здесь не очень высоко, то на всякий случай падать вы будете уже мёртвыми". Олег даже не успел пригрозить тем, что здание уже окружено и к ним на помощь идёт группа оперативников. Человек 6 сразу направились к ним. Вечём в броках двоих словно по волшебству появились железные телескопические дубинки. Они явно не смотрели голливудских фильмов и не вставали в очередь, чтобы напасть по одному, а набросились всем скопом, причём действовали довольно умело. С первых же их движений стало понятно, что все эти бойцы не просто занимаются единоборствами, но и обладают определёнными навыками управления внутренней энергией. Во всяком случае, двигались они явно немного быстрее обычных людей. Машка и Тёма тут же кинулись навстречу противникам, чтобы прикрыть Олега. Всё же их умения значительно превосходили стандартную подготовку полицейского. Белобрысый паркур-ист взял на себя троих, Машка двоих, но один всё же добрался до Олега. Как ни странно, именно технический уровень подготовки этих шестерых оказался не так хорош, как показалось в начале, и даже полицейский смог оказать достойное сопротивление своему противнику. пусть и пропустив сперва несколько сильных ударов из-за разницы в скорости. Тьма ушел от первого удара, тут же перехватил руку и завел ее на болевой прием. Раз лицо Рептилоеда впечаталось в крышу, а рука громко хрустнула. Сразу после этого Тьме пришлось уворачиваться от удара телескопической дубинкой, а следом посыпался целый град ударов со всех сторон, принимаемые на жесткие блоки. К сожалению, он все еще не умел входить в состояние сатури так же быстро, как Алекс. Поэтому недостаток скорости реакции он компенсировал уверенными мощными блоками. Его навыков управления Ци как раз хватало, чтобы покрыть всё тело равномерным слоем дополнительной защиты. Не очень мощный, но сильно ослабляющий каждый попадающий по нему удар. В таком состоянии даже попадание телескопической дубинкой по руке могло оставить лишь небольшой синяк. Машка же ровно наоборот, с лёгкостью уходила абсолютно от всех ударов, и на каждый отвечала двумя своими. Спустя пару минут все 6 человек были благополучно раскиданы по крыше, причём некоторые из них получили довольно серьёзные травмы. Хотя ребята помнили слова Уварова о том, что членовредительство запрещено, но обездвижить такое количество противников совсем без нанесения урона было проблематично. "И это всё", фыркнул Тёма, демонстративно отряхнув руки. "В это точно входят в рейтинг слабовата. Господи, любовь к аниме тебя когда-нибудь убьёт", фыркнула Машка. По меньшей картинности Тёмма недовольно покосился на подругу. На самом деле, хоть он и любил аниме, склонности к позерству никогда не имел. Просто нужно было как-то заговорить непонятно откуда взявшуюся толпу противников до прихода основных сил полиции. Да и хотелось узнать побольше информации. Что это за клуб? Как зовут седого мужика? Если это местный мастер, то соваться в бой с ним точно не стоило. Вот теперь я вижу, что вызов был брошен не случайно, уже зловеще улыбнулся Сидавлас. Начинается серьёзный разговор. Он прикрикнул на пострадавших: "Вы меня опозорите!" Алекто же справился со своим противником и теперь держал его прижатым к полу, с заведённой за спину рукой. Классический полицейский захват. "Не дёргайся", посоветовал он. "Или я тебе руку сломаю". невнятно фыркнул в ответ рептилоид и резко развернулся всем телом, попросту прокрутив заломанную руку в суставе с громким и мерзким хрустом. Олег же получил на отмущ ногой по голове и отлетел на пару метров от силы удара, похоже даже отправившись в нокаут. Рептилоид же вскочил на ноги и демонстративно повертел травмированной рукой, ставя ее обратно на место. Пошутели и хватит, осклабился он и тут же получил удар ногой по лицу от стоящей недалеко от него Машки. Причём девушка явно усилила его настолько, что мгновенно вырубила рептилоида. После этого она тут же проверила пульс Олега, убедившись, что тот просто потерял сознание. А может, просто пристрелить их? спросил один из мужчин в форме охранника, достав из-под пиджака пистолет. Если вы не сможете справиться с двумя подростками, то какой смысл вас вообще держать? начал раздражаться Седавласый. Даю вам ещё один шанс. Разберитесь с ними за 2 минуты. иначе мне придётся вмешаться лично. Бой с несколькими противниками это не то, что можно как следует отработать на тренировках. Слишком много разных факторов. Но зато это именно тот случай, когда появляется возможность продемонстрировать абсолютно всё, что ты успел наработать за годы тренировок. Даже с вхождением в состояние сатори у Машки не было времени, чтобы строить какую-то тактику, и тем более её придерживаться. А Тёме и вовсе приходилось действовать лишь на инстинктах. Но оба они старались не наносить своим противникам серьёзных травм, как того хотело условное начальство. Во втором раунде глаза нападавших начали светиться зелёным светом. Их движения ещё больше ускорились, а удары стали сильнее. Но до сих пор они не показали совершенно никаких особых навыков. Поэтому привыкшие спарринговаться с Иваном ребята не чувствовали от трептелоидов никакой серьёзной опасности. Блок правой рукой, удар ногой в ответ. про пущина удар ногой под колено, кувырок по инерции под ноги второму рептилоиду, захват и вывих ноги. Тём увертелся по крыше как юла, стараясь с первых секунд вывести противников из боя. Поэтому все удары наносились либо по голове, либо с выходом на травмы суставов. Что-то полицейские не торопятся, отвлечённо подумала Машка. Такими темпами без сильного членовредительства обойтись не получится. Девушка мысленно тянулась к поясу, на котором был припрятан гибкий нож. Но всякий раз себя одергивала. Применение холодного оружия – это уже совсем другая статья, даже несмотря на то, что они помогали полиции. Если у Седова окажется хорошая компашка адвокатов и они всерьез вцепятся в это дело, то проблем точно не избежать. Хватит! резко прикрикнул Седой. Вы бесполезны! Четверо рептилоидов уже остались лежать без сознания, а остальные послушно отступили. Кто-то хромая. А кто-то держась за вывихнутые руки. Седогласый мужчина сделал шаг вперёд и неожиданно переместился практически вплотную к Тёме. Между ними было метров 5, но всего мгновение, и паркуррист едва успел принять удар на резкий блок скрещенными руками и всё равно отлетел на пару шагов, едва сохранив равновесие, а после этого ещё и припал на одно колено, вдруг почувствовав сильное головокружение. "Это паралитический яд", пояснил Седой. С каждым прикосновением он будет ослаблять мышцы, пока ты не рухнешь безвольной куклой, и тогда я сверну тебе шею. Услышав его слова, Тёмок кувыркнулся в сторону, уходя от следующего удара. И кто ещё аниме пересмотрел? Буркнул он себе под нос. Тут вон чувак свои способности объясняет, хотя его даже никто не спрашивал. Прости эти старикуне, которую ипотетику. Услышал его седовласый. Но раз уж я вмешался, то стоит преподать небольшой урок моим ученикам. Машка почувствовала, что теперь точно нет смысла сдерживаться, выхватила нож и нанесла несколько резких коротких ударов по противнику, пока он отвлёкся на тёму. Седой гибко извернулся, уходя от ножа, и лишь едва коснулся её руки. Пальцы Машки разжались от неожиданной слабости, и она уронила нож себе на ногу, чтобы резким ударом отправить его в полёт на высоте сантиметров 10 над полом, целясь в ногу Седого. Если перед ними был настоящий мастер, то скрытая и быстрая атака была идеальным вариантом. Удивительно, но он даже не убрал ногу, а словно и загнул ее в неестественную сторону, пропустив нож мимо себя. Посмотрим, сколько касаний вы выдержите, хмыкнул седовласый. Последний противник свалился после десяти, но он был настоящим мастером. Кстати, из какого вы клуба, детишки, чтобы я знал, куда направить соболезнования. Тёма и Машка переглянулись, но каждый думал о разном. Машка пыталась понять, хватит ли её навыков в создании невидимых лезвий, чтобы повредить такому противнику. Тёма же прикидывал, сможет ли справиться с непонятным ядом и стоит ли упоминать название их клуба. Вряд ли Рыжий дракон настолько известен, чтобы кого-то напугать одним своим упоминанием. Сидавлас не стал медлить и вновь появился перед Тёмой. Просто уходить от ударов паркури не успевал. Поэтому все равно вынужден был ставить блоки. Все, что он мог сделать, это постараться максимально усилить защиту сына в руках, надеясь, что это спасет от непонятного яда. И вновь он тут же почувствовал легкую слабость и вынужден был отступить. Три, мысленно подсчитал он прикосновения. Машка успела обмотать вокруг правой руки кофту, чтобы хоть как-то защититься от яда, и вновь бросилась на седого и нанесла несколько ударов невидимыми клинками. Напротивник гибко увернулся от них. И снова девушка блокировала несколько его ответных ударов и почувствовала, что получила ещё одну порцию яда. "А яд проходит сквозь ткани, сквозь ваши слабые потуги создать защитный покров из ци", высокомерно пояснился Довласый. Похоже, ему доставляло удовольствие показывать своё превосходство над противниками. Один из рептилоидов выглянул на лестницу и крикнул седому: "Полиция уже здесь, они поднимаются". Заблокируйте дверь, не оборачиваясь, ответил Седой. Я хочу закончить игру. Он, конечно, крут, но слабости есть у всех, думал тем временем Тёма. К сожалению, крышу прибирали слишком хорошо, и вокруг не было ничего даже отдалённо напоминающего оружие, а ведь подошла бы любая железка или деревяшка, лишь бы не контактировать с противником во время боя. Ха, посмотрим, как его яд пройдёт через кевлар. Вдруг осенило паркуриста. Тёма быстро разорвал дистанцию, позволив Машке на короткое время отвлечь противника на себя. Затем стянул себе футболку и бронежилет. Он состоял из двух половинок, поэтому парень легко разделил его и намотал на левое и правое предплечья, закрепив на липучке. Конструкция получилась слабоватая, но на обмен несколькими ударами должно было хватить. За короткий момент отсутствия Тёмы девушка схлопотала ещё две порции яда, и теперь выглядела откровенно болезненно. Чёма отметил этот факт, и Остервинелла ворвался в бой, обрушив на Седавласова град ударов руками, защищёнными кевларом. Но этот раз он использовал максимум силы, не растрачивая силы на защиту, только усиление ударов. Сила, с которой они ломали кирпичи по несколько штук, обрушилась на руки и тело Седавласова. Машка же теперь держалась чуть в стороне и периодически наносила удары невидимыми клинками. К сожалению, она могла создавать их только на расстоянии 20-30 см от тела. Это нельзя было считать по-настоящему удалённой атакой, поэтому ей приходилось постоянно держаться в стороне от Седавласова, чтобы не поймать очередную порцию яда. И, кстати, даже с нескольких ядовитых прикосновений у неё уже чувствовалась слабость в ногах и слегка дрожали руки. Тут уже Седой не мог держаться так же свободно, как раньше, когда противники опасались его прикосновений. Именно для этого он и рассказывал о своём яде, чтобы запугать и ограничить их действия. Удары оказались действительно болезненны, и помимо этого на его теле начали появляться порезы от атак девушки. Оставалось последнее средство. Он подгадал момент и выдохнул в лицо белобрысому парню ядовитые брызги слюны. Но вопреки его ожиданиям, парень не забился в конвульсиях от боли и не начал задыхаться, а только усилил натиск. В результате невероятная гибкость отказалась от Седовласа му, и Тёма одним сильным ударом раздробил такие ему руки. А Машка добавила порез на лицо, мгновенно залив его глаза кровью. Седовлас и шарахнулся в сторону, смиренно ожидавших окончания боя рептилоидов, придерживая обвисшую и недееспособную руку. А разговоров-то было! Хрипло дыша, прокрикнул Тёма. Что смотрите? Зло рявкнул на своих учеников Седой, стирая с лица кровь. Убейте их! Стреляйте. Двое мужчин в форме охранников послушно достали пистолеты и начали стрелять. Машка успела среагировать ещё в момент, когда они только потянулись за оружием, и шмагнула за один из вздухов отводов. Тёма тоже вполне мог успеть скрыться, но краем глаза заметил лежащего возле парапета Олега. Тот ещё не пришёл в сознание и запросто мог словить случайную пулю. Прыгнув к нему, Тёма рухнул на колени и выставил перед собой обмотанные кевларом руки. прикрывая грудь и лицо, и искренне надеясь, что стрелки всё же промахнутся. Сразу вслед за выстрелами на крыше раздалось ещё несколько из-за двери. Затем громкий удар, и через выломанную дверь повалила полиция. Всем оставаться на местах, раздался громкий женский голос. Но ни один из рептилоидов её слушать не стал. Напротив, все они бросились в разные стороны. Машка подбежала к Тёме и Олегу, уже издалека увидев на теле друга кровь. Рывн парывом она вытащила из запасухи полицейский пистолет и обернулась в поиске стрелявших в них рептилоидов. Те уже бежали в сторону края крыши, явно намереваясь слезть по окнам вниз и раствориться в толпе. Машка умела неплохо стрелять, но не настолько, чтобы попасть в бегущему человеку в ноги, а случайно убить одного из рептилоидов из огнестрела девушке не хотелось. Поэтому она сделала единственное, что умела делать действительно хорошо. Метнула пистолет все лет стрелявшему в тёмоу рептилоиду. Тяжёлый железный пистолет пролетел через пол крыши и попал бегущему точно в затылок, мгновенно вырубив, а может даже и убив. Только в фильмах от попадания по голове тяжёлыми предметами персонажи просто теряют сознание без последствий. На деле же схлопотать кровоизлияние в мозг довольно просто. Тем временем крови из тёмона текло уже довольно много, поэтому Машка даже не могла толком рассмотреть раны. Несмотря на опасность ситуации, она старалась оставаться спокойной. Старалась, но получалось у неё не очень. Первым делом девушка вызвала скорую небесной сферы по номеру на визитке, затем позвонила Елене и как можно спокойнее описала ситуацию. Тщательно, но не слишком сильно завяжи одежду на его туловище везде, где есть раны. Сейчас, раз уж он выжил после выстрелов, для него опаснее всего потеря крови. Проинструктировала её женщина. Держи его в сознании и жди скорую. Машка поспешно стянула с себя спортивную кофту и как могла обвязала живот Тёмы. А вот с тем, чтобы держать его в сознании, было гораздо сложнее. Похоже, он вырубился. Пока Машка осторожно хлестала парня по щекам, к ним подбежала Татьяна. Я же говорила надеть бронежилет. Зачем он его снял? тут же рявкнула она, едва взглянув на Тёму. Машка в этот момент выбирала, то ли врезать коротко стриженной девушке по лицу, то ли просто послать куда подальше. Но в этот момент Тёма закашлялся и яростно прохрипел: "Развяжи!" В смысле, развяжи? переспросила Машка. Без повязки ты кровью истечёшь, а с ней я сдохну. Все еще не понимая, о чем говорит Тёма, девушка не хотела развязала кофту. Парень тут же лег на спину и выгнулся дугой. Что это с ним? Настороженно спросила Таня: "Спазмы?". "Без понятия", ответила девушка, напряженно глядя на друга. "Ты как?". "Отлично", сквозь зубы ответил Чема. "Но лучше меня не отвлекать". Из кровавых разводов на его животе сами по себе начали появляться стальные круглиши. "Это что? Пули?". А шарашено спросила Таня. Машка пожала плечами. "Видимо, да". Чема провел рукой по животу и скинул на пол пули. Вот теперь можно завязать обратно, устало откинувшись на спину, сказал он. Хотя можно и не завязывать, кровь я и так остановлю. Как? только и спросила Машка. Ты настолько сильно укрепил тело, что смог выдержать выстрел из пистолета? Выдержать, криво усмехнулся паркур-ист. Ты это так называешь? Нет, я просто успел максимально использовать защитный покров, плюс уплотнить кожу и мышцы. эф всё равно едва смог остановить пули до того, как они смогли повредить внутренние органы. Ещё до того, как сенсейч перевёл их на следующий уровень обучения, Чоуо увлекался физиологией, и в том числе внутренней энергетикой. Тем, как движется ци, где конденсируется и как с её помощью можно усиливать и уплотнять мышцы. Но до этого момента он был скорее теоретиком, освоив лишь простейшие усиления мышц. Но в момент, когда раздались звуки выстрелов, И он отчетливо понял, что сейчас точно получит пулю. В его голове все знания вдруг сложились в цельную картину, и он смог уплотнить мышцы живота и груди. Татьяна шарашено смотрела на парня. Остановил пули кожей и мышцами? Сам в шоке. Устало согласился Тюм, отдышав сильнейшими хрипами. А вот с ядом будет сложнее. С каким ядом? переспросила брюнетка. Да там мужик плевался ядом. Хрипло пояснил белобрысый паркур-ист: "Когда приедет скорая, скажите, что ранения фиктивные, у меня лёгкие отказывают". Закончив говорить, он закрыл глаза и вновь потерял сознание.